Приполовенская, смущенная и сердитая, надевала кофту. Передонов не догадался помочь ей. Еще он бормотал что-то, но уже она не слушала его. Тогда Передонов вернулся в залу. Ершова принялась крикливо упрекать его. Варвара выбежала на крыльцо и утешала Приполовенскую. «Ведь вы знаете, какой он дурак, что говорит, сам не знает». «Ну, полноте, что вы беспокоитесь?» — отвечала ей приполовенская. «Мало ли, что пьяная баба сболтнет». Уколо дома, на дворе, куда выходило крыльцо, росла крапива, густая, высокая. Приполовенская слегка улыбнулась, и последняя тень недовольства сбежала с ее белого и полного лица. Она по-прежнему стала приветлива, И любезно с Варварою. Обида будет отомщена и без ссоры. Вместе пошли они в сад Пережидать хозяйки на нашествие. Приполовенская все посматривала на крапиву, Которая и в саду обильно росла вдоль заборов. Она сказала, наконец, «Крапивы-то у вас сколько! Вам она не нужна?» Варвара рассмеялась и ответила ну вот на что мне она коли вам не жалко надо у вас нарвать а то у нас нету сказала приполовенская да на что она вам с удивлением спросила варвара душ надо сказала приполовенская посмеиваясь душечка скажите на что взмолилась любопытная варвара приполовенская наклонившись к варварину уху шепнула крапивой натирать с тела не спадешь. От крапивы-то и моя Генечка такая толстуха. Известно было, что Передонов отдает предпочтение жирным женщинам, а тощих порицает. Варвару сокрушало, что она тонка и все худеет. Как бы нагулять побольше жиру, Вот о чем была одна из главнейших ее забот. У всех спрашивала она, не знаете ли средства. Теперь Приполовенская была уверена, что Варвара, по ее указанию, будет усердно натираться крапивою, и так сама себя накажет.